Глава двенадцатая. Ярость псиниура. Интересные вещицы, — произнес князь, рассматривая тяжелую медную чашу с наростом внутри, в форме такой же чаши, но поменьше, и невесомый бокал без ножки, сплетенный из мигающих искорок. — В них действительно чувствуется некая глубина. Он взял в руки бокал. — Хотя трудно представить, что это вход э, в э, иную вселенную. — Саркофаг, — небрежно вставила слово Дарья. — Внутри него доживает свой век цивилизация мантоптеров. — Уже дожила, — пробормотал Дар. — Может быть, еще и нет. На мантоптерских кораблях не осталось ни одного живого мантоптера. — Это еще ни о чем не говорит. Кстати, возможно, и галикты в нашем стакане саркофаги обитают где-нибудь. Мы же не все звездные скопления прочесали. Шерша никого больше не нашел. Плохо искал. «Не спорьте, дети!» — мягко сказал князь. «Он все время мне возражает!» — сердито пожаловалась с Дарьем. Дар виновато посмотрел на отца. Она преувеличивает. Железовский, сидевший в кругу хуторян совершенно неподвижно, бросил на чистодея косой взгляд. «Я тебя предупреждал. Наши девушки намного независимей ваших». — Что поделаешь, — развел руками князь, пряча улыбку в бороду, — если он нашел девушку своей мечты в другом мире и в другом времени. — У нас говорят, если вы нашли женщину своей мечты, с остальными мечтами можете распрощаться. Князь засмеялся. Его дружинники, сидевшие поодаль, с любопытством глянули на гостя из прошлого, обнаружившего способность к юмору. — Спасибо, дядя Аристарх, — надула губы Дарья. — От тебя я этого не ожидала. Железовский обнял ее за плечи, притянул к себе. «Я любя. Давайте прощаться». «Как прощаться?» — не поняла она. «Куда ты собрался?» «Мне надо вернуться в наше время, кое с кем проконсультироваться». Железовский не стал делиться с ней своими ощущениями. Он чуял, что на Земле его времени произошли какие-то негативные изменения. «Постарайтесь не дать флоту мантоптеров зажать вас в угол. Вернусь, и мы что-нибудь придумаем». «Может быть, попытаться развернуть бокал?» — кивнула на искрящийся мантоптерский саркофаг Дарья. «Попробовать переманить на свою сторону парочку м крейсеров «Без меня никуда ни шагу!» — Аристарх посмотрел на Дара. «Я на тебя надеюсь, правнук, не подведи!» Молодой человек остался невозмутим. «Не беспокойся, дружа Аристарх!» — сказал князь. «Мы справимся!» «Сегодня же начнем активировать уцелевшие космические летаки и формировать свой флот. Поищем оружие, свяжемся с другими общинами и попробуем объединиться. Дел не в проворот, скучать им не придется». «Заберешь их с собой?» — кивнула девушка на артефакты. Аристарх заколебался, взвесил необычные вещи на ладони, потом отобрал чашу, положил в карман уника, а стакан и бокал протянул даром. «Это пусть остается у вас». — Берегите, как зеницу ока, они могут еще понадобиться. — Хорошо. Дар осторожно положил саркофаги рядом, на камень. — Ждите. Железовский достал трансфер, выпрямился во весь рост и исчез. Он не любил долгих расставаний. — Встал и бояр Железович. — Через час жду вас возле моей палатки. Начнем притворять в жизнь наши грандиозные планы. Спрячь вещи. Дружинники окружили князя, гурьбой углубились в лес. К сидящим на траве Дару и Дарье подсел барята. Прошедшие события изменили молодого целителя. Он стал менее шумным, стал говорить медленнее, старался выглядеть солиднее, хотя былая бесшабашность изредка прорывалась в речи и поступках. — Можно я с вами? — Мы никуда не идем, — буркнул Дар, чувствуя настроение жены. — Дай потрогать. Артефакты на камне притягивали взор парня, и он с трудом сдерживал свое любопытство. — Потрогай. — разрешила Дарья, задумавшись о чем-то. — Пойдем в палатку, — предложил Дар. — Завтракать пора. — А что вы вообще собираетесь делать? Борята взял в руки артефакты, внутри которых прятались огромные космические пространства с десятками и сотнями звезд. — Какие они легкие! Неужели вы там были? Дарья поднялась на ноги, направилась в лес. — Не ходите за мной, я скоро приду. Ушла. — Вы что, поссорились? Прищурился Борята, глянув ей вслед. Дар покачал головой. «Она беременна. Ей нельзя напрягаться и рисковать. Вот она и нервничает». «Понятное дело, она привыкла поступать по-своему, а вы ей не даете». В сознании Дара распустился букет видений. Грозовая туча, бьющий в гору молнии, снежная метель, несущаяся в пропасть вода, грозящий пальчик и рожица, показывающий язык. Дарья прекрасно слышала друзей, и отвечала им в пси-диапазоне. Судя по ответу, она сердилась только для виду. «Посмотрел? Давай сюда». Дар отобрал у приятеля артефакты. «Ты завтракал?» «Нет еще». «Пойдем к нам, мама пироги с грибами испекла». Молодые люди направились к палаткам хуторян, прячущимся в лесной чаще. Вскоре пришла Дарья, все такая же тихая и задумчивая. На вопрос веселины. «О чем задумалась дочка?» ответила с виноватой улыбкой. Домой хочу, маму давно не видела. Так в чем дело? У вас же есть эти трансферы, включили и отправились в свое время. Вернется дядя Аристарх, я так и сделаю. Вместе полетим, сказал Дар. Я тебя одну не отпущу. Девушка не обратила внимания на его слова. У нее были дурные предчувствия, и она пыталась понять причину своих ощущений. Завтрак закончился в молчании. Дар тоже нервничал и тоже пытался проанализировать психологическую подоплеку этого состояния и установить причину, но в отличие от жены мыслил чистодей масштабнее и учитывал все обстоятельства, в том числе самые общие. Он первым догадался, что происходит. Шаламов. Дарья, допивающая компот из лесных ягод, посмотрела на него не понимающе. Что Шаламов? — Он здесь. — Что значит здесь? — недоверчиво хмыкнул Борята. В лесу, что ли? В системе. Я чувствую, он приближается. Надо предупредить шершня. Дар выскочил из палатки, приставил руку к лбу, глядя в небо. Корабль-нож висел над лесом на высоте 250 метров, ощутимо плотной массивной металлической горой. Он охранял временное убежище хуторян. Остальные осиные корабли в количестве трех штук баражировали над облаками, контролируя территорию дебрянских лесов и город Брянск. — Что ты хочешь делать? — выскочила следом Дарья, преодолевшая меланхолию. — Сложить ли так? Зачем? Лучше оседлать его и отбить атаку. — Вспомни, что говорил прадед. — Шаламову наши летаки не помеха. Он собьет любой из них. — Все равно я бы села в спейсер. Пусть погоняется за нами. — Не станет он гоняться. Дар мысленно включил процесс свертки осиного корабля в нож. — Металлическая гора в форме гигантского кинжала. Точнее, в форме осиного жала. Скачком уменьшилось вдвое, сбросив как шубу слоя слепительных искр. Еще несколько трансформаций, и на поляну за палатками упал острый нож. Задымились сухие листья и трава в месте падения. Нож был раскален так, будто его только что вытащили из горна. Дар подбежал, схватил его, не обращая внимания на температуру, всунул за пояс, включил рацию. — Отец, уводи людей в лес! Пауза. — К нам приближается непрошенный гость. Еще пауза. «Шаламов!» «Почему ты так уверен, что это Даниил?» Возмутилась Даня. Дар поднял голову к небу. Осиные корабли, стерегущие воздушное пространство общины, нельзя было разглядеть сквозь тучи, но он видел их третьим глазом. И вот крейсер и галиктов вдруг начала гнуть и ломать какая-то невидимая чудовищная сила. Они попытались сопротивляться, сбросить в себя возмущающиеся поля с помощью скоростных маневров. Однако их невидимый противник оказался сильнее. Не выдержав силового напора, осиные крейсеры взорвались один за другим. Глаза Дарьи расширились. Она тоже увидела, чем закончилось странное сражение на высоте двух десятков километров над землей. «Боже мой, что это с ними?» Из леса выбежал бояр Железович. За ним Борегор и дружинники с оружием в руках. «Что происходит, сын?» Уходите. — обернулся Дар. — Быстрее, отец, это Шаламов. Он хочет отомстить за нашу атаку Монтопторского флота. Нас много, мы вооружены. Оружие не поможет. Шаламов только что уничтожил наши летаки. Уходи и уводи людей. А ты... Я останусь, поговорю с ним, попробую успокоить. Князь перевел взгляд на Дарью, протянул руку. — Пойдем, дочка. — Нет, — звенящим голосом отрезала девушка, отступила на шаг. — Я останусь с ним. — Я тоже, — храбро произнес Барята. Князь нерешительно посмотрел на сына. Тот помедлил мгновение и кивнул. «Пусть Даша остается. У нас есть трансферы. В крайнем случае воспользуемся ими уйдем в сеть метро». Он посмотрел на друга. «Извини, Боря, но сейчас ты нам не помощник. Уходи с остальными». Князь сжал локоть сына, махнул рукой. «За мной, воины!» Подтолкнул Боряту в спину. «Не геройствуй напрасно, молодец. Твое время еще придет». Поселение хуторя напустело. Молодая пара осталась одна. «Может быть, ты тоже пойдешь с ними?» Сказал Дар сдержанно. «Я уже решила», — гордо вскинула подбородок Дарья. Он протянул к ней руки, и она словно ждала этого момента, бросилась к нему на грудь, обняла, прошептала, зажмурившись. «Никогда и нигде не оставляй меня одну, слышишь?» «Да», — пообещал он. Что-то изменилось в природе, словно гигантская черная птица простерла над лесом крылья, Закрыло небо на одно мгновение, и тотчас же раздался знакомый, уверенно-язвительный голос. «Какая неожиданная встреча! Я их ищу везде, они обнимаются в лесу!» Дар отодвинул жену, загородил ее спиной и послал мысль. «Будь готова уйти в сеть!» Перед ними, в двадцати шагах, между стеной кустарника и сломанным деревом, стоял Даниил Шаламов. Странно зыбкий, колышащийся, то распухающий облаком, то сжимающийся в бурлящий жидким огнем слиток. Не менялась только его голова, тело же продолжало зыбиться и кипеть, будто виртуальный голографический мираж. Изредка в нем проступали иные формы, не то дракона, не то медведя, не то незнакомого когтистого зверя, и тогда воздух буквально начинал гудеть и вздрагивать, как во время грозы. «Мы вас ждали». Глухо проговорил Дар. Вот как, иронически вздернул брови Данил. Любопытно, впрочем, это не имеет значения. Ждали вы меня или нет? Главное, что я вас нашел. Где артефакты? У меня, просто сказал Дар. Шаламов протянул колеблющуюся струей зеркального тумана руку. Отдай. Нет. Нет? Удивился Шаламов. Ты мне смеешь не подчиниться? Смею. Вы помогаете нашим врагам. Они уничтожают наши хутора и города, убивают людей. Почему вы это делаете? Чем можете оправдать свои поступки? Во-первых, я уже все когда-то вам объяснил. Не мешайте моим и их халах друзьям делать свое дело, и они перестанут уничтожать ваше селение. Во-вторых, почему я должен оправдываться за свои поступки? Перед кем? Передо мной. Перед ней. Дар кивнул на вздрагивающую от волнения Дарью перед теми, кто ни в чем не виноват, так как защищает свою жизнь и свою землю». Шаламов покачал головой, смерил парня шальным взглядом. «Кто это научил тебя говорить так красиво? Уж не ее ли папаша? Уходите и передайте своим друзьям, что мы не станем терпеть их бесчинства, Если они не уберутся из системы, пусть пеняют на себя». «Щенок!» — скривил губы Шаламов. «Ты хоть понимаешь, кому угрожаешь?» Глаза его метнули молнии. Дарья тихо вскрикнула. Удар пси был настолько силен, что сознание на миг помутилось. Однако Дар, давно готовившийся к схватке и включивший все уровни владения экстра-резервом, устоял. Мало того, он ответил почти таким же мощным пси-выпадом, который заставил противника отшатнуться, отступить. «Черт побери, вот ты как! Да я тебя в порошок сотру, мальчишка!» Данила. Выпрыгнул призрачный зверь, метнулся к Дару, открывая пасть. Дар вытянул вперед руку, с пальцев сорвались змейки розового сияния, образуя ветвистый щит, и зверь, все отражения сущности Шаламова, наткнулся на щит, разбился на ручи и капли бледного свечения. «Ты и это умеешь, поздравляю! Что ж, попробуем по-другому!» Тело Шаламова разделилось на шесть одинаковых фигур. «Угадай, где я настоящий?» «Угадаешь, я тебя пощажу!» «Может быть!» Все шестеро шаламовых бросились на молодого человека, словно и в самом деле представляли собой отряд неземного спецназа, экипированный необычными дышащими скафандрами. Однако и Дар сделал то же самое, создал двойников, хотя и поменьше всего троих. Тем не менее этого хватило, чтобы атака разъяренного Псиниура приостановилась, А затем Дар безошибочно определил местоположение настоящего Шаламова, ускорился до предела, прыгнул вперед и достал! Достал! Каким бы мощным псиоператором, ни был бывший спасатель, мастером рукопашного боя, а тем более мастером жизни, учитывающим все возможные варианты боя и последствия того или иного действия, назвать его было нельзя. Пролетев по воздуху несколько метров, Шаламов упал на спину. Вскочил, ошалела, вертя головой, не понимая, что произошло. Его двойники, потеряв связь с хозяином, испарились. Дарья пришла в себя, села на траве, держась за голову. «Я ничего не вижу». «Беги!» — выдохнул Дар. «Уходи в сеть, я тебя догоню». «Не уйду, я тебя не брошу». «Беги, иначе будет поздно, умоляю». Даша с трудом поднялась на ноги. Шалама в это время пришел в себя Лицо его исказилось, из груди вырвался клокочущий рык, порождая в лесу гулкое эхо. «Уничтожь всех. всех!» «Беги же!» «Куда?» «Туда, где мы отдыхали в последний раз». Дарья, бледная, заторможенная, со слезами на глазах, протянула к мужу руку и исчезла. «Уничтожь Шаламов метнул импульс повелевания проявившийся в воздухе дымным вихрящимся столбом. и дар, как пушинка, отлетел назад на два десятка метров, врезался спиной в ствол сухой сосны, потерял сознание. Фигура Шаламова скачком выросла в размерах, превратилась в десятиметровую черно-лаковую глыбу. Такими когда-то выглядели маатани, черные люди. Ноги его стали толстыми и короткими. Не ноги, вздутие. Выпуклые наросты, псевдоподии, сотрясая при каждом шаге землю, оставляя в почве дымящиеся вдавленные следы, он зашагал к поверженному противнику, словно намереваясь его раздавить. И в это время со всех сторон засверкали вспышки выстрелов. В грудь, в спину, в бока чудовищного трансформанта вонзились лазерные трассы и плазменные пули. Они кромсали тело Шаламова, проделывали в нем дымные кратеры и дыры, Но эти дыры тут же затягивались, исчезали, не причиняя Даниилу существенного вреда. Однако он вынужден был остановиться и ответить. С гулом во все стороны от черной глыбы псиниура прянули огненные струи, проделывая в лесу широкие просеки. Запылали, падая деревья. Послышались крики попавших под струи огня людей. «Дар!» — послышался крик князя. «Вставай!» «Отец!» — прошептал очнувшийся от боли чистодей. Зачем вы вернулись? Шаламов повернул к нему страшное, нечеловеческое лицо, глянул сверху вниз, как на букашку, прогрохотал. Отдай артефакты! Возьми! Дар выпрямился, сложил пальцы в кукиш и исчез. Еще один разряд энергии, кипящий прозрачно дымный столб, вонзился уже в дерево, перед которым только что стоял молодой человек, сломав вековую сосну, как спичку, «я тебя все равно найду». С этими словами Шаламов, ничего человеческого в нем почти не осталось, тоже исчез. Пламя пожара, охватившего лес в радиусе сотни метров от места сражения Чистодеи и псинюра, начало опадать, съеживаться, гаснуть. Местность вокруг была сырая, сказывалась близость болота, и пищи и огню было мало. Зашевелились кусты. Между деревьями замелькали фигуры уцелевших дружинников. Последним на поляну выбрался князь в почерневшей от огня одежде. Обожженное лицо его тоже почернело от сажей копоти, но глаза сверкали холодным огнем силы и решительности. Твой сын настоящий герой, хрипло проговорил Боригор, подковыляв к нему. Старшему витязю досталось крепко. Он увел этого монстра за собой, спасая нас. Бояр не ответил. Ему до боли в сердце хотелось верить, что сын останется жив. Дар нашел жену в зале визинга космической станции Звездный мост, вращающейся по низкой орбите над Юпитером. Эту станцию молодая пара обнаружила случайно, когда гуляла по Солнечной системе просто ради удовольствия. Дарья показывала мужу те места, где она бывала в свое время, и сравнивала с тем, что встречалась и еще работала во времена дара. Люди на станции не появлялись уже давно, однако она все еще жила, представляя собой полностью автономный техноорганизм, и молодая пара полгода назад неплохо провела здесь два часа, обнаружив уютную каюту, не носящую отпечатка личности владельца, и испытала блаженство полного обладания друг другом. «Слава богу, ты жив!» — бросилась она к нему на шею. «Я так себя ругала, что послушалась тебя. Вдвоем мы бы отбились от него». «Не отбились бы». — возразил Дар. — В нем заключена жуткая непреодолимая сила. Только реакция замедленная. Иначе он разорвал бы меня на атомы. — Чем это тебя пахнет? — Дымом. — Чистодей нахмурился. Отец с дружинниками открыли по нему стрельбу, когда я... А, ушел в себя слишком глубоко. Шаламов ответил волной огня, лес загорелся. Дарья вздрогнула. — Да, он страшный человек. Едва ли он сейчас человек. Черная гора. Это в нем говорит Маатанин. Хотя бы отец уцелял. Не волнуйся за него. Твой папа интросенс и сумеет защититься. Куда мы теперь? Побудем здесь немного и вернемся. Хочу убедиться, что отец и мама живы. Автомат зала включил обзоры, и стены помещения исчезли. В глаза беглецов хлынул призрачно-золотистый свет, объемный и ощутимо пушистый. Юпитер занимал своей дымящейся тушей чуть ли не весь купол неба, Громадный, таинственный, равнодушный к человеку и его переживаниям. Серебряные и голубоватые струи метановых облаков перекрещивались, свивались в петли, неслись в удивительном танце, создавая странные пейзажи, и любоваться этим чудом природы можно было часами. Дарья затихла. «Красиво!» Дар не ответил, прислушиваясь к тишине станции. Показалось, кто-то посмотрел ему в спину, угрюмо и недовольно. Пол под ногами содрогнулся. «Что это?» — очнулась девушка. В центре зала вспыхнуло переливчатое облако, покрылось слоем ослепительных искр и превратилось в черную, многогорбую глыбу. «Даниил!» — дар одним мысленным толчком включил трансфер. «Переход фиксирован. Ближайшее будущее!» — перебил оператор Адан. «Ближайший узел перехода. Быстрее, пожалуйста!» Будучи всего лишь особого рода искусственным интеллектом, оператор не обиделся. Он понимал, что существуют экстремальные ситуации, разрешение которых не связано с соблюдением законов вежливости. Шаламов не успел задержать беглецов. Трансфер унес их в невидимую, но реально существующую систему связи прошлого с будущим, которую люди называли «сетью арилунского метро». Бросок по струне метро закончился в полной темноте. Оставаясь в состоянии владения, Дар огляделся. Конус с диаметром основания около 50 метров и высотой около 20. Странный бугор посредине с прыгающими внутри огоньками. То ли какой-то спящий механизм, то ли интерфейс инка. Воздух в помещении имеется. Полный, не слишком приятных запахов. И кислорода маловато. Впрочем, дышать пока можно. Да и сила тяжести, приятная, как на Луне. Что еще? Зашевелилась Дарья. — Ну, у тебя реакция, Чистодей. Я ничего не успела сообразить. Где мы? «Где-то в космосе, точно не знаю». «Разве ты не назвал координаты переноса?» «Просто сказал, ближайшее будущее». Дар смущенно улыбнулся. «Не до того было. Я думал только о том, чтобы побыстрее смыться. Больно грозен этот ваш соотечественник. Еще надо будет разобраться, как он нас нашел». «Я тоже над этим размышляю. Может быть, он узнал о точке выхода от оператора Орелунской сети? Автоматики сети все равно, кто и с какой целью ее запрашивает». «Вполне может быть». Чего мы стоим? Давай осваиваться. Подождем немного. У меня предчувствие. Если Шаламов и здесь нас найдет, то что? Пол под ногами вздрогнул. В воздухе неподалеку от обнявшейся пары соткалась призрачная текучая фигура неопределенных форм, одетая в сеточку голубых молний. Он снова догнал нас. Больше изумилась, чем испугалась Дарья. Переход в сеть, отреагировал Дар. Точка выхода. Сто тысяч лет вперед. Центр галактики. Слушаюсь. — отозвался оператор-транслятора Орелунского метро. Развернувшаяся струна перехода унесла их от разъяренного преследователя, упорно гнавшегося за беглецами. Бессознательное состояние, по внутренним ощущениям обоих, длилось на сей раз отчетливо дольше. Наконец, Дара чувствительно впечатала в твердую и очень холодную стену, и он очнулся. Рванулся было куда-то от ощущения падения и понял — Сознание отреагировало на невесомость. Беглецов со всех сторон окружали алмазные россыпи. Таким было первое впечатление. Затем включилась система объективной оценки реальности, и Дар начал понимать суть вещей. Они находились в центре сферической полости, диаметром около ста метров, стены которой состояли из толстого прозрачного слоя льда, не менее двухсот метров. Алмазные россыпи представляли собой кристаллики льда, усеившие всю внутреннюю поверхность полости. а сверкали они от того, что были освещены проходящими сквозь лед лучами множества звезд, окружавших ледяную сферу со всех сторон. Самая крупная из них, сияющая белым накалом, видимая как Солнце с поверхности Марса, являлась, очевидно, светилом системы, вокруг которого и вращалась ледяная планетка с полостью внутри. Воздух внутри сферы отсутствовал. Температура держалась на уровне минус 50 градусов по Цельсию, и это было странно, так как при отсутствии каких-либо устройств жизнеобеспечения, поддерживающих стабильную атмосферу внутри полости, температура внутри нее должна была бы опуститься до абсолютного нуля, минус 273 градусов. Лишь позже, анализируя свои догадки, Дар понял, что температура в минус 50 градусов – поддерживалась внутри полости радиации звезд центра галактики их было так много и располагались они друг от друга так близко что вакуум буквально плавился от плотного светового потока очнувшаяся дарья судорожно хватанула ртом пустоту начала задыхаться сообразила что воздух в помещении отсутствует и перешла на аутотрофное дыхание губы ее зашевелились где мы не услышал а почувствовал ее вопрос дар «Скорее всего, это ледяной планетоид. Мы находимся внутри. Сколько ты сможешь продержаться без воздуха?» «Минут десять. Осмотримся и уйдем отсюда». «Куда нас занесло?» «Центральное ядро галактики. Я назвал время. Сто тысяч лет в будущее». «С чего это тебе вздумалось залететь так далеко вперед?» «Не знаю», — смутился Чистодей. «Подумалось, вдруг он отстанет». «А если не отстанет?» «Тогда мы отправимся в твое время. Там мой прадед, твои друзья, отец». Надо было сразу лететь туда. «Хорошие мысля приходят опосля», — как говорила моя бабушка. Дарья завертела головой. «Я никогда не была в центре галактики». «Красиво, правда? Кристаллы только мешают. Здесь же миллионы звезд. Как они не сталкиваются?» «Законы гравитационной динамики не позволяют. Галактика вращается, звезды удерживаются в ветвях гравитационными силами». «Какой ты умный!» — съехидничала девушка. Просто я с удовольствием изучал астрофизику в универсалии. Не обиделся, Дар. Но если трансфер занес нас сюда, то этот планетоид имеет терминал Орелунского метро, так? Так. Может, это и не планетоид вовсе? А что? Какая-нибудь станция, сооружение местных разумников. Какое это имеет значение? В общем-то, никакого. Просто я прикидываю, какую пользу можно извлечь из нашего положения. Посмотри под ноги, ничего не замечаешь? Дар напряг зрения. Черное пятно большое. Это, наверное, центральная черная дыра галактики. Верно, это она. Мы действительно где-то совсем рядом с ней. Может, позовем ее? Ну, или не саму черную дыру, а ее обслуживающую периферию и халах. Что это нам даст? Пусть прекратит безобразничать в Солнечной системе. Наше солнышко нужно нам самим. Помнишь, папа предлагал Шаламову использовать для создания черной дыры другие звезды, соседи Солнца. Вряд ли их халах нас услышат. А если и услышат, то не поймет. А если поймет, то вряд ли согласится. Но попробовать-то стоит. Вдруг получится. Человечество нам памятник поставит. Дар выразил свое сомнение передачей соответствующих образов. Дымная струйка, трава под ветром, непреодолимая стена, скептический изломанный бровь. Потом добавил. Хорошо, давай попытаемся. Однако позвать и Халах в пситорсионном диапазоне они не успели. Шаламов снова догнал беглецов все еще не остыв от клокочущего внутри раздражения и злости. «Домой!» — мгновенно отреагировал Дар. «2342 год. Первый терминал города Брянска». Их окутало призрачное сияние струны арелунского метро. Затем свет погас. Опоздавший буквально на миллисекунду Шаламов в ярости разнес ледяную планетку, превратив ее в сферический фонтан ледяных брызг.